Дверь, на вылет сердце прострелив Я рухнул, как подбитый зверь В ответственный ледяной обрыв Так и не смог сказать прощай Во мне ты погасила свет Закончилась дорога в рай Ведь без тебя мне жизни нет Иду по встречной полосе, хочу погибнуть в лаборатории. Никак не кончится шоссе, где мы с тобой, где мы вдвоем. Ты далеко в конце пути, разлуки. в тебя я вечно жду. Світло нас сліпло. Де ж ви, як мене найти? Вся там прийшла, мов Тебя люблю.